Глава 95, из которой слушатель узнает о том, как действительно умерла Юаньчунь, о смерти которой прежде ходили ложные слухи, и как на самом деле сошел с ума Бао-юй, о безумии которого распространялись лишь сплетни. Итак, Баимин сказал девочке служанке, что ему известно местонахождение Яшмы Бао-юя. Девочка со всех ног бросилась в дом сообщить эту новость. Все стали торопить Бауюя, чтобы он вышел к Бэймину и расспросил его, где Яшма. А сами сгрудились на террасе, издали прислушиваясь к их разговору. Бау Юй подбежал к воротам и спросил слугу. «Где ты нашел Яшму? Давай ее скорее!» «Ее не принес», — пояснил Бэймин. «За нею нужно послать человека с поручительством». Говори, как ты ее нашел, заволновался Бао-юй. Я сейчас же кого-нибудь за ней пошлю. Когда я узнал, что господин Линджи Сяо отправился к гадателю, я последовал за ним, стал рассказывать Бэймин. Услышав, что нужно искать Яшму по ломбардам, я сразу же обижал несколько из них и повсюду расспрашивал о Яшме, подробно описывая ее приметы. Яшма у меня, сказал мне один из хозяев Ломбарда. «Тогда отдай ее мне», — попросил я его. Но он потребовал у меня закладную расписку. Я спросил, за сколько она заложена? Он отвечает, «У меня две яшмы. Одну заложили за 300 монет, другую за 500 Первую принесли позавчера, вторую сегодня». «Скорее бери деньги и принеси яшму», — оборвал его Бао -Юй. «Посмотрим, моя ли это». «Не слушайте его, второй господин». Сижень с досады даже плюнула. «Я еще в детстве от своего брата слышала, что есть люди, которые торгуют мелкими кусками яшмы, а если у них нет денег, то закладывают эту яшму в ломбард. Яшму, пожалуй, можно найти в любом ломбарде». Сначала рассказ Бэймина удивил всех, но, поразмыслив над словами Сижень, они рассмеялись. «Позови скорее второго господина!» — крикнули они. «Пусть не слушает этого дурака!» «Яшма, о которой он говорит, совсем не та, что нам нужна». Бао тоже засмеялся, но тут заметил Син Янь, которая возвращалась из кумирни бирюзовой решетки. Дело в том, что незадолго перед этим девушка отправилась в кумирню и без всяких околичностей попросила Мяо Юй погадать. «Я с вами, барышня, встречаюсь только потому», — холодно усмехнулась Мяо Юй, — что вам чужды мирские страсти и честолюбие. Как же вы могли, наслушавшись каких-то сплетен, тревожить меня? Тем более, что я даже не понимаю, что значит «погадать».» С этими словами она отвернулась от девушки. Синцюянь уже стала раскаиваться, что поступила столь необдуманно. «Я знала, что у нее такой характер», — думала она. «Но раз я обещала пойти к ней погадать, неудобно возвращаться ни с чем». «Доказывать же ей, что она умеет гадать, нехорошо». Девушка стала уверять монахиню, что она обратилась к ней с подобной просьбой, лишь потому, что от этого зависит судьба Сижень и многих других. Заметив, что Мяуюй Юй заколебалась, она еще настойчивее стала умолять и несколько раз низко поклонилась. «И зачем только беспокоиться о других?» — вздохнула Мяуюй. Юй. «С тех пор, как я приехала в столицу, «Никому и в голову не приходило, что я умею гадать. А сейчас вы разгласили мою тайну, и не видать мне больше покоя». «Я вынуждена была обратиться к вам», — оправдывалась Син Сюянь. «Я сделала это только потому, что знала вашу доброту. Если и другие начнут тревожить вас своими просьбами, от вас всецело зависит, исполнять или не исполнять их. Кто посмеет вас принуждать?» Мяу улыбнулась и сделала старой даосской монахине знак «Воскурить благовоние». Затем она вытащила из сундука блюдо с песком и подставку с гадательной палочкой, написала заклинание, велела сюянь прочесть молитву и совершить необходимые церемонии. После этого они встали по обе стороны блюда с песком и стали держать над ним за оба конца гадательную палочку. Вскоре палочка в их руках задрожала и начертила на песке ответ бессмертного, к которому они обращались. Увы, пришла, не оставив следа, не видно слез никаких. Под этой высокой вершиной цинген усосен стволов вековых. Захочешь ее отыскать, хребты как стена на пути. В мой дом заходя, улыбнись и увидишь, как только успеешь войти. Палочка остановилась. «К какому бессмертному мы обращались?» — спросила Сюянь. «К Гуаньсяню», — ответила Мяо Юй. Сюянь записала ответ бессмертного и попросила Мяо Юй растолковать его. «Это невозможно», — решительно заявила Мяо Юй. «Я сама не знаю, что все это значит. Скорее забирай предсказания и уходи. У вас ведь там есть умные люди». И вот теперь, когда Сюянь возвратилась во двор наслаждения розами, все бросились к ней с расспросами. «Ну как? Ну что?» Сюянь не стала ни о чем рассказывать, и только протянула Ливань листок с предсказанием. Девушки и бауюи прочли его. Все поняли предсказание следующим образом. «Найти Яшму сразу не удастся, но пройдет некоторое время, и она отыщется». «Однако где находится хребет Цинген?» «Эти выражения иносказательны, в них кроется тайна бессмертных», заметила Ливань. «Я не слышала, чтобы в нашем мире где-либо был хребет Цинген. Возможно, что человек, укравший яшму, испугался, как бы его не поймали, и спрятал ее под какой-то скалой, на которой растет старая сосна. Непонятно, что значит «зайти в дом», к кому именно». «Ты не знаешь, к какому бессмертному была обращена просьба?» спросила Даюй у Син Сюянь. Сяню», — ответила та. «Если здесь имеется в виду войти в обитель бессмертных, то это, пожалуй, трудно», — заметила Танчунь. Взволнованная Сижень снова бросилась искать яшму. Она заглядывала под каждый камень в саду, но пропавшей яшмы обнаружить не удалось. Когда она возвратилась домой, Бао Юй ни о чем ее не спрашивал. Он только глуповато смеялся. «Господин, ну вспомните, где вы могли потерять яшму?» — упрашивала его Шэйюэ. «Если вы нам расскажете, пусть нас наказывают как угодно. По крайней мере, мы будем знать, за что». «Я же говорил, что потерял ее вне дома», — отвечал Бао Юй. «Вы тогда не поверили? Что ж теперь спрашивать, откуда я знаю?» с самого утра подняли суматоху а сейчас уже вечер время третья стража напомнили ливань и танчунь пора расходиться сестрица лень даю едва держится на ногах от усталости да и всем остальным надо отдохнуть завтра снова займемся поисками все разошлись бауюи тоже лег спать только сижень и другие служанки уснуть не могли и всю ночь проливали слезы но об этом Рассказывать не будем. Сейчас речь пойдет о Даюй. Возвратившись к себе, она вдруг вспомнила разговоры о золоте и яшме. И сейчас, когда яшма пропала, ее охватила радость. «Право же, всем этим монахам и даосам совершенно нельзя верить», — думала она. «Если бы золото и яшму связывала судьба, разве Бау-Юй потерял бы свою яшму?» «А может быть, эта связь разрушилась из-за меня?» От этой мысли на душе ее стало спокойнее. Она позабыла об усталости и переживаниях, которые пришлось испытать за этот день, и принялась читать книгу. Зайдюань, напротив, чувствовала себя разбитой и усталой, и все время торопила и поскорее ложиться спать. Наконец и легла и задумалась о райских яблоньках, не вовремя покрывшихся цветами. Этот кусок яшмы был во рту у Баоюя, Юя, когда он появился из материнского чрева, так что появление ее в мире, а также исчезновение, должны собой что-то знаменовать. Если цветы яблоньки предвещают счастье, то не должна была пропасть яшма. Наверное, яблоньки расцвели не к добру, и Бао -Юя ждет какое-то несчастье. Таким образом, девушку вновь охватила печаль. Но потом у нее мелькнула мысль, что эти цветы и потери яшмы могут принести счастье ей самой. И так до самой пятой стражи, то радуясь, то печались, она не могла сомкнуть глаз. На следующий день госпожа Ван разослала людей по ломбардам на поиски яшмы. Фэнзе со своей стороны тоже составила план розысков. Так в хлопотах прошло несколько дней, но яшму не нашли. Счастье, что об этом не знали матушка Дзя и Дзя-Джен. Сижень все эти дни трепетала от страха. бао -Юй пропустил несколько занятий в школе. Он был задумчив, подавлен и безучастен ко всему. Госпожа Ван не придавала этому значения, так как полагала, что он расстроен из-за яшмы. Как-то раз, когда госпожа Ван, погруженная в раздумья, сидела у себя в комнате, вошел дзялянь и, исправившись о ее здоровье, улыбнулся. Сегодня я узнал от человека, которого прислал дзяюйцунь господину Дзяджану, что дядюшка Ван Цитен повышен в чине, о чем уже составлен высочайший указ, и ему послано спешное приказание, передающееся со скоростью 300 ли в сутки прибыть в столицу 20 числа первого месяца Нового года. Сейчас, наверное, дядюшка мчится сюда днем и ночью. Об этом я и хотел сообщить вам, госпожа. Через полмесяца он будет здесь». При этом известие радость охватила госпожу Ван. Она как раз только что думала, что у нее осталось мало родственников в столице, что семья тетушки Сюэ почти разорена, братья находятся на службе в разных провинциях, и у нее нет никакой поддержки. И сейчас, услышав, что государь оказал милость ее брату, и тот возвращается в столицу, она обрадовалась и подумала, что если будет процветать род Ван, то и Бау-Юй не окажется лишенным опоры. Мысль об утере Яшмы понемногу отошла у нее на задний план, и она с нетерпением стала ожидать приезда брата. Но однажды к ней вошел дядь Жен, на лице которого были видны следы слез, и, прерывающимся от волнения голосом, сказал. «Передай старой госпоже, чтобы она немедленно ехала ко двору. Пусть не берет с собой служанок, ты сама будешь ей прислуживать дорогой. Наша государыня Юанчунь внезапно заболела. Об этом мне сообщил придворный Евнух, который ждет сейчас у входа. Он утверждает, что у государыни тяжелое удушье и вылечить ее невозможно, о чем уже из лекарского приказа представлен доклад государю. Госпожа Ван разразилась рыданиями. Сейчас не время плакать, прервал ее дядя Иди скорее к матушке, но расскажи ей все так, чтобы не напугать ее. Дядя Джен вышел и отдал распоряжение слугам быть наготове. Госпожа Ван вытерла слезы и отправилась к матушке Дзя, которой она сообщила, что Юанчунь больна и желает их видеть. «Что это она вдруг опять заболела?» — воскликнула матушка Дзя, помянув Будду. «В прошлый раз мы напугались, а потом узнали, что слухи ошибочные. Как бы мне хотелось, чтобы и сейчас наша тревога оказалась ложной». Госпожа Ван, на все поддакивая матушке Дзя, Торопила Юаньян поскорее собирать для нее одежду и украшения. После этого госпожа Ван вернулась к себе, торопливо переоделась и снова вышла, чтобы прислуживать матушке Дзя. Вскоре все было готово, и они вместе в Большом Паланкине отправились к двору. Но об этом мы рассказывать не будем. Когда Юанчунь попала во дворец больших стилистов, Она пользовалась благосклонностью императора и жила в довольстве и роскоши. Постепенно она располнела, и ей стало трудно двигаться. Она чрезмерно уставала, и, наконец, у нее появилась сильная одышка. Еще два дня назад, во время пира, она прислуживала государю. Возвращаясь к себе, она простудилась, и болезнь обострилась. Последний приступ болезни был особенно тяжел. Она с трудом дышала, конечности ее похолодели. Об этом доложили государю, и тот прислал к ней лекаря. Но какое бы лекарство лекарь ни прописывал, Юанчунь не могла его принимать. Пытались давать ей снадобья для очищения дыхательных путей, однако и они не оказывали действия. Тогда обеспокоенные придворные попросили государя сделать распоряжение насчет похорон. Поэтому государь и велел пригласить родственников из семьи Дзя. Повинуясь высочайшему повелению, матушка Дзя и госпожа Ван прибыли во дворец. Юаньчунь уже не могла разговаривать. Горло ее было забито скопившейся мокротой. При виде матушки Дзя лицо Юаньчунь исказилось от страданий, но глаза оставались сухими. Матушка Дзя приблизилась к постели внучки, Спросила, как она себя чувствует, и произнесла несколько успокоительных слов. Потом дворцовые прислужницы принесли визитную карточку дзя Джена. Однако Юанчу ничего не видела, лицо ее все больше и больше бледнело. Дворцовые евнухи доложили об этом императору, и, полагая, что он пришлет придворных женщин проститься с умирающей, а стало быть, родственницам Юанчу неудобно здесь оставаться, попросили их подождать в приемной. Матушке Дзя и госпоже Ван нелегко было отойти от Юанчунь. Но придворный этикет нельзя было нарушать, и, сдерживая скорбь, они вышли, не осмеливаясь даже плакать. У дворцовых ворот евнухи и чиновники ожидали известий. Вскоре вышел старший евнух и велел им поспешить в астрологический приказ – Матушка Дзя поняла, что дело плохо, но все еще не решалась двинуться с места. А через мгновение появился еще один евнух и сообщил «Государыня Дзя скончалась!» В этом году, обозначаемом циклическими знаками «Дзя» и «Инь», сезон наступления весны начался в 18-й день 12-го месяца. Юаньчунь умерла 19-го числа, в день, когда совершался переход к году, в обозначении которого входил циклический знак «инь», и месяцу, обозначаемому знаком «мао». Таким образом, она прожила 31 год. Матушке Дзя ничего не оставалось, как сдержать горе и возвратиться домой. Здесь собрались Дзя Джен и другие родственники, которые уже знали о случившемся несчастье. Госпожа Син, Ливань, Фэнзе, Баою и другие встречали матушку Дзя в зале, выстроившись двумя рядами. Одни у западной, другие у восточной стены. Когда матушка Дзя в сопровождении Дзя Джена и госпожи Ван вошла, все по очереди справились об их здоровье, а затем стали оплакивать умершую. Но об этом мы рассказывать не будем. На следующий день все близкие и дальние родственники Гуй Фэй, имеющие титулы и звания, собрались во дворце, чтобы снова оплакать умершую. Дяджен должен был выполнять похоронные церемонии как отец и как начальник ведомства работ, поэтому он ежедневно вынужден был являться к месту службы и отдавать распоряжения своим подчиненным. Таким образом, сейчас у него хлопот было вдвое больше, чем во время похорон одной из любимых жен императора, Джоу Гуйфэй. Так как у Юанчунь не было детей, она получила лишь посмертный титул мудрейшей и добродетельнейшей Гуйфэй. Но об обычаях и порядках, существовавших при дворе, мы рассказывать не будем. Здесь только следует упомянуть, что мужчины и женщины из рода Дзя – должны были ежедневно ездить ко двору, и, таким образом, все постоянно были заняты. К счастью, в последнее время Фэнзи чувствовала себя лучше и снова могла выходить из дому, чтобы присматривать за хозяйством. Ей же было поручено сделать все необходимые приготовления к приезду Ван Цзетена. Когда родной брат Цзе, которого звали Ван Жэнь, узнал, что его дядя получил повышение, и переведен на службу в столицу, он тоже приехал сюда со всей своей семьей. Фэнзе радовалась, что съезжаются родные. Она сразу забыла обо всех треволнениях и почувствовала себя бодрее. Госпожа Ван, видя, что Фэнзе снова взялась за домашние дела, перестала присматривать за хозяйством. К тому же вскоре должен был прибыть ее брат, и она ни о чем не беспокоилась. Только один Бао Юй из всего дома был неудел и совсем перестал посещать школу. Дайжу, зная, что у них в семье произошло несчастье, не тревожил юношу, а от занятому по горло, было недосуг следить за сыном. Таким образом, у Бао Юя были все возможности целыми днями предаваться развлечениям, но он этим не воспользовался так как после утери яшмы сделался вялым, ленивым и стал заговариваться. Когда по возвращении матушки Дзя из дворца его звали к ней справиться о здоровье, он машинально шел. Если же не звали, сидел дома. Сижень и другие служанки не осмеливались беспокоить его из опасения, что он рассердится. Когда его звали к столу, он ел, а не звали, он ни у кого ничего не требовал. Си Жэнь казалась, что Бао Юй не похож на человека, чем-то расстроенного, а скорее напоминает больного. Улучив однажды момент, она прибежала в павильон реки Сяосян и сказала Цзэй Дюань. «Второй господин Бао Юй в очень плохом состоянии. Хоть бы твоя барышня немного развлекла его». Цзэй Дюань тотчас же доложила об этом Да Юй, но та, полагая, что ее должны выдать замуж за Бао Юя, Сочла неудобным являться ему на глаза, и только подумала: Если бы он сам пришел ко мне, другое дело, но мне идти к нему невозможно. И она отказалась навестить Баоюя. Тогда Сижень отправилась к Танчунь и потихоньку рассказала ей о происходящем. Однако Танчунь, которую расстроили такие странные события, как несвоевременное появление цветов на яблоньках, потеря драгоценной яшмы, И последовавшая за всем этим неожиданная смерть Юань Чунь, решила, что их семья вступила в полосу несчастий. Она была очень опечалена, и ей было не до Бао -Юя. Кроме того, Бао Юй был мужчиной, навещать его слишком часто казалось неприличным. И сейчас, когда Бао Юй находился в подавленном состоянии и был безразличен к окружающему, она совсем перестала ходить к нему. Баучай тоже знала о потере Яшмы. В тот день, когда тетушка Сюэ дала предварительное согласие на брак Бауюя с ее дочерью, она рассказала об этом Баучай. «Твоя тетя настоятельно убеждала меня», — говорила она дочери, «но я не дала окончательного согласия, а только сказала ей, что все решится тогда, когда возвратится домой твой старший брат. Ты-то сама как, согласна?» «Вы не правы, мама», — серьезным видом возразила Баучай. «Судьбу дочери должны решать отец и мать? Поскольку мой отец умер, все зависит от вас. Если хотите, посоветуйтесь с моим братом. Ну, зачем вы спрашиваете моего согласия?» Тетушка Сюэ растрогалась и подумала, что хотя дочь ее с детства баловали, она не утратила природной скромности и нравственной чистоты. С этих пор, в разговорах с дочерью, она перестала упоминать имя Баоюя. А что касается Баучай, то она стала избегать не только имени Баоюй, но и слов драгоценная Яшма. Узнав об исчезновении Яшмы, Бао-Чай в душе очень тревожилась, но расспрашивать и наводить справки о случившемся считала неприличным поэтому она слушала только то, что говорили, делая вид, будто все это не имеет к ней никакого отношения. Что же касается тетушки Сюэ, то она несколько раз посылала служанку разузнавать, что делается во дворце Жунго. Ей было известно о смерти Юанчунь, но она лишь изредка бывала во дворце Жунго, так как была обеспокоена судьбой сына и с нетерпением ждала приезда в Ван Цзитена который мог помочь ей избавить сына от наказания. Кроме того, она знала, что, хотя в семье Дзя все заняты, Фэнзи поправилась и присматривает за домом. Сижень сильно мучилась. Она старалась быть ласковой с Бао Юйем, заботливо прислуживала ему, но он оставался равнодушным ко всему, и это очень расстраивало девушку. Между тем гроб с телом Юанчунь простоял в дворцовом храме несколько дней, после чего должны были состояться похороны. И матушка Дзя в сопровождении других родственников и родственниц уехала сопровождать гроб к месту похорон. Бао с каждым днем становился все более странным. Жара у него не было, ничего не болело, но ел он без всякого аппетита, спал тревожным сном, а если ему с кем-либо приходилось разговаривать, малол всякий вздор. Стревоженные Сижень и Шейюэ Юэ несколько раз докладывали об этом Фундзе, и та, обеспокоившись, часто прибегала навещать Бао Юя. Сначала домашние полагали, что Бао Юй расстроен вследствие яшмы, но когда увидели, что он ко всему безразличен, стали приглашать врачей. Врачи прописывали ему все возможные лекарства. Он послушно принимал их, но ему не становилось лучше. Напротив, болезнь только усиливалась. Пытались расспрашивать юношу, что у него болит, но он ничего не мог толком сказать. После похорон Йоанчунь, матушка Дзя, все время беспокоившаяся о Баоюе, пришла в сад навестить его. С нею пришла и госпожа Ван. Сижень вывела к ним Бао-Юя, чтобы он справился о здоровье. Хотя все считали, что Бао-Юй болен, он каждый день вставал, двигался и вел себя, как обычно. И сейчас, когда его позвали, он вышел, справился о здоровье матушки Дзя и госпожи Ван. Единственное, что могло показаться странным, это то, что Сижень держала его под руку и все время подсказывала, что нужно делать. «Дитя мое!» — воскликнула матушка Дзя, завидев внука. «Я думала, что ты серьезно болен и пришла навестить тебя. А ты, оказывается, выглядишь так же, как и прежде. Теперь я буду чувствовать себя спокойнее». Госпожа Ван, разумеется, тоже облегченно вздохнула. БауЮй ничего не отвечал и только все время улыбался. Матушка Дзя вошла во внутреннюю комнату и опустилась на стол. Она стала расспрашивать Бау Юя о том, о сем. но на каждый её вопрос он отвечал только то, что ему подсказывалось и Жень, совершенно не осмысливая своих слов. Он казался совсем дурачком. Чем больше смотрела на внука матушка Дзя, тем больше и сомнения охватывали её. И, наконец, не выдержав, она промолвила. «Когда я вошла сюда, мне казалось, что он не болен, но сейчас, приглядевшись, «Я вижу, что болезнь у него нелегкая. Возможно, даже, что это душевное расстройство. Чем оно могло быть вызвано?» Госпожа Ван поняла, что скрыть больше ничего не удастся. И, поглядев на сижень, стоявшую с убитым видом, повторила рассказ Бауюя, как он ездил к линь-аньскому бо смотреть спектакль и потерял яшму. Она старалась употреблять самые осторожные выражения, чтобы не взволновать матушку Дзя. «Мы разослали людей на поиски», — закончила она. «Мы уже обращались к гадателям и предсказателям. Все они говорят, что яшму нужно искать в ломбардах, и она непременно найдется». Матушка Дзя от волнения даже привстала, и из глаз ее потекли слезы. «Как можно было утерять такую вещь?» — воскликнула она. И зачем вы только смотрите? Отец Бауюя так не оставит это дело?» Госпожа Ван поняла, что матушка Дзя сердится и велела сижение другим служанкам встать перед нею на колени, а сама, опустив голову, упавшим голосом произнесла. «Матушка, мы боялись докладывать вам об этом, так как вы взволновались бы, да и мой муж рассердился бы. Ведь в этой яшме жизнь, Бау Вскричала матушка Дзя и закашлялась. «Потеря яшмы и вызвало у него душевное расстройство. Вот несчастье-то! Об этой яшме знают все в городе. И если кто-то ее подобрал, разве он отдаст так просто? Пусть сейчас же позовут Дзя Джена. Я хочу с ним говорить». Госпожа Ванна и Сижень перепугались и стали умолять матушку Дзя. «Почтенная госпожа, если вы в припадке гнева расскажете обо всем господину Дзяджену, будет большая беда. Пока Бау и болеет, разрешите нам заняться розысками Яшмы. Если уж вы так боитесь гнева Дзяджена, так ведь я здесь, я вас защищу, обещала матушка Дзя. С этими словами она велела сижень послать служанку за Дзядженом, но посланная вскоре вернулась и сообщила, господин уехал с визитом. «В таком случае обойдемся без него», — произнесла матушка Дзя. «Пусть ему передадут, чтобы он пока не наказывал служанок. А я велю Дзя написать объявление. Всякий, кто найдет и доставит утерянную яшму, тут же получит 10 тысяч лян серебра. Тот, кто знает, где находится утерянная яшма и сообщит об ее местонахождении, получит 5 тысяч лян серебра». «И эти объявления я прикажу вывесить на видных местах по пути, где проезжал Бауюй. Если Если Яшму найдут, на деньги скупиться нечего. А я уверена, что она найдется. Но если мы будем искать лишь с помощью нескольких слуг, то и за целый век не сыщем». Госпожа Ван не осмелилась возражать. Матушка Дзя немедленно велела передать ее слова Дзяляню, чтобы тот безотлагательно выполнил приказание. А матушка Дзя между тем приказывала служанкам. «Все вещи, которыми пользуется Бао Юй, перенести ко мне. Си Жэнь и Шеюэ перейдут туда же, а остальные служанки останутся здесь присматривать за комнатами». Бао Юй, слушая ее, ничего не говорил и только глупо смеялся. Матушка Дзя взяла Бао Юя за руку и повела к себе. Си Жэнь и остальные служанки сопровождали их. Здесь матушка Дзя распорядилась привести в порядок внутренние комнаты, где она собиралась поселить Бауюя, а затем сказала госпожа Ван. «Ты понимаешь, зачем я это сделала? В саду сейчас людей мало, а во дворе наслаждения розами деревья то засыхают, то распускаются вновь, и это кажется мне чрезвычайно странным. Прежде я аж мы отгоняла всякие наваждения». А теперь злых духов ничто не сдерживает. Вот почему я и хочу, чтобы Бауюй жил со мной. Несколько дней пусть он не выходит из дому. Врачи будут осматривать его здесь». «Вы правы, почтенная госпожа», — согласилась с ней госпожа Ван. «Поскольку вам покровительствует судьба, с бауюем ничего дурного не случится, если он будет жить с вами». «Да какая там судьба!» — замахала руками матушка Дзя. «Просто у меня в комнатах чище и много священных книг, которые можно почитать для утверждения духа. Вот спросите Бауюя, разве ему здесь плохо?» Услышав, что матушка Дзя обращается к нему, Бауюй засмеялся. Сижень подтолкнула его, чтобы он ответил, и лишь после этого юноша произнес, что неплохо. Глядя на сына, госпожа Вану краткой уронила слезу. Понимая, что госпожа Ван взволнованна, матушка Дзя сказала, «Иди, я здесь сама управлюсь. Вечером, когда вернется твой муж, ни о чем ему не рассказывай. Пусть он не приходит сегодня ко мне». Госпожа Ван ушла, а матушка Дзя велела подать успокаивающего и укрепляющего лекарства и приняла его в соответствии с предписанием врача. Но это уже не так интересно». Между тем, дзядь Жен, возвращаясь вечером домой, еще в коляске услышал, как кто-то говорит. «Стоит пожелать, и можно легко разбогатеть!» «Как это так?» — отозвался другой голос. «Я слышал, что во дворце Жунга потеряли какую-то яшму», — произнес первый голос. «Я видел объявление, в котором говорится, что всякий, кто найдет эту яшму, получит десять тысяч лян серебра». При этом указываются все приметы яшмы и ее форма. Тот, кто укажет, у кого она находится, получит пять тысяч лян серебра». Зяджен Джен не слышал всего разговора от слова до слова, но в душу его закралось подозрение, и как только он возвратился домой, он стал допрашивать привратников. А те, ничего не скрывая, сообщили ему. «Нам, собственно, до сегодняшнего дня ничего не было известно», Но после полудня второй господин Дзялянь передал нам приказание старой госпожи расклеить объявление. «Рот наш, видимо, захереет», — подумал дядя Джен. «Такого сына судьба послала мне в наказание за мои грехи». Еще когда он родился, по всей улице пошли толкие сплетни, и лишь через десять лет они немного улеглись. А тут опять всплыла эта яшма. Даже объявление о ней расклеили. Что за напасть? Он поспешно вошел в дом и стал расспрашивать госпожу Ван. Госпожа Ван подробно рассказала ему обо всем, что случилось. Узнав о решении старой госпожи, дядь Жен не посмел перечить, только немного поворчал на госпожу Ван. Потом он вышел и велел сорвать все эти объявления тайком от старой госпожи. Но его распоряжение запоздало. Чья-то рука успела сделать это раньше. Через некоторое время к воротам дворца Жунго неожиданно явился какой-то незнакомец и сообщил, что принес утерянную яшму. «Вот и хорошо!» — обрадовались привратники. «Сейчас о тебе доложим. Давай яшму!» Незнакомец вытащил из-за пазухи объявление и показал привратникам. «Это ваше объявление. Здесь сказано, что всякий, кто найдет яшму, получит 10 тысяч лян серебра». «Не смотрите на меня с таким презрением, господа! Как только я получу эти деньги, я стану богачом!» «Дай все-таки посмотреть, что ты принес», — попросил привратник, так как уверенность пришельца поколебала его. «Тогда я с удовольствием о тебе доложу». Сначала незнакомец заупрямился, но, понимая, что привратник по-своему прав, вытащил яшму и, показывая ее на своей ладони, спросил, «Это?» Превратники никогда не бывали во дворце и знали об утерянной яшме только понаслышке. При виде Яшмы, которую показал незнакомец, они заволновались и со всех ног бросились докладывать. Дзяджен и дзяше в этот день не было дома, поэтому слуги побежали к дзяляню. Выслушав их, дзялянь первым долгом осведомился: не фальшивая ли Яшма. «Яшму я видел собственными глазами, но только тот человек не дал мне ее в руки», — ответил привратник. «Он заявил, что хочет лично передать ее кому-нибудь из господ, чтобы получить обещанную награду». Дзяля, не помня себя от радости, поспешил госпоже Ван, а та не замедлила сообщить новость матушке Дзя. Что же касается Сижень, то она ликовала бесконечно благодаря Будду. Не желая нарушать обещание, сделанного в объявлении, матушка Дзя приказала. ⁇ Пусть дялянь приведет человека в кабинет, возьмет у него яшму и принесет сюда. Деньги отдать немедленно. ⁇ Повинуясь ее приказанию, дялянь велел привести незнакомца, встретил его со всеми церемониями, с какими полагалось встречать почетного гостя, поблагодарил его и произнес. «Если вы позволите мне показать эту яшму владельцу, и он опознает ее, то можете не сомневаться, что награду вы получите сполна». Пришельцу ничего не оставалось, как вытащить завязанный узелком красный шелковый платок и протянуть Дзяляню. Тот развернул его и увидел кусок прекрасной молочно-белой яшмы. Прежде Дзялянь не обращал особого внимания на яшму Баоюя. Но сейчас, получив ее из рук незнакомца, принялся тщательно осматривать. Он долго вертел яшму в руках, присматривался к ней, и ему показалось, что на внешней стороне виднеются знаки, похожие на иероглифы «изгоняет наваждение». Будучи не в силах больше сдерживать свою радость, он велел слугам ожидать его, а сам со всех ног бросился к матушке Дзя и госпоже Ван. Желая представить яшму на их опознание, там уже собрались все домашние и с нетерпением ожидали. Как только Дзялянь появился в дверях, Фэнзи выхватила у него яшму, взглянула на нее мельком, ибо не осмеливалась задерживать, и отдала прямо в руки матушке Дзя. Даже в такой мелочи ты не позволяешь мне услужить бабушке, упрекнул ее тихо Дзялянь. Матушка Дзя развернула платок и, при первом взгляде на яшму, увидела, что она немного потускнела. Ощупав яшму рукой, она велела принести очки и еще раз внимательно ее осмотрела, а затем промолвила. «Странно, яшма как будто та, но почему она не так блестит?» Затем яшму осмотрела госпожа Ван, но так как она тоже не могла признать, настоящая ли это яшма, то дала посмотреть ее Фэнзи. «Похоже-то похоже, -то похожа, но цвет совсем не тот», осмотрев яшму, произнесла Фэнзи. «Давайте покажем ее самому Баую. Сижень, которая стояла рядом, тоже казалось, что это не та яшма, но она не осмеливалась высказываться, так как ей очень хотелось, чтобы яшма оказалась настоящей. Приняв яшму из рук матушки Дзя, Фэнзе вместе сижень понесла ее к Бао Юю. В это время Бао Юй проснулся. «Твоя яшма нашлась!» — крикнула ему Фэнзе. Глаза Бао Юя были затуманены сном, но все же он протянул руку к яшме. Однако тут же, не глядя, швырнул ее на пол. «Вы меня обманываете!» — воскликнул он, и на устах его появилась холодная усмешка. «Странно, — воскликнула Фэнзе, торопливо поднимая яшму с пола. «Как ты мог ее опознать, не глядя Бауюй только ухмыльнулся. В этот момент в комнату вошла госпожа Ван. Она все видела. «Значит, и говорить не о чем», — решила она. «Он родился с яшмой во рту, и лучше нас знает, какая она. Я уверена, что люди, увидев наше объявление, в котором описаны приметы яшмы, просто подделали ее». Никто не мог возразить. Дзялянь, находившийся в прихожей и услышавший слова госпожи Ван, отозвался: "Если Яшма не та, отдайте ее мне, я проучу этого мошенника. У нас такое несчастье, а он смеет нас морочить." Леонер прикрикнула матушка Дзя: "Отдай ему Яшму и пусть убирается." Ведь он человек бедный и просто хотел заработать, когда узнал, что у нас произошла такая неприятность. Он и без того потратился, чтобы подделать яшму. Лучше вернуть ему яшму, дать несколько лян и сказать, что яшма не наша. Если мы этого человека накажем и другие узнают, то даже те, кто найдет настоящую яшму, будут опасаться идти к нам». Дзялянь поклонился и вышел. Человек, принявший яшму, все еще ждал в кабинете. Видя, что долгое время к нему никто не является, он забеспокоился. Но тут явился дзялянь. Что последовало за этим, можно узнать из следующей главы.